т р у д я с на скудной ниве районной журналистики, Павел Ячменный не нашел времени обзавестись семьей, возможно, также он не нашел в родном поселке женщины, которая смогла бы нести тяжелое бремя жены журналиста. Так или иначе, незадачливый корреспондент проживал в гордом одиночестве на окраине поселка в маленьком домике, доставшемся ему от рана умершей матери. Точнее, проживал он не в одиночестве, а вдвоем с огромным сибирским котом Тимошей, таким же, как он, убежденным холостяком. В доме у Павла и Тимоши чувствовалось отсутствие женской руки. Там царил постоянный беспорядок. Посреди горницы валялись грязные носки и поношенные фуфайки. А иногда попадалась и недоеденная т и м о ш е й мышь. В единственной комнате даже в летний день было темновато, поскольку давно немытые окна с трудом пропускали солнечный свет. Большую часть комнаты занимали стопки и подшивки районной газеты за многие годы. Пыль лежала на них толстым слоем, а по углам комнаты соткали свою паутину деловитые старательные пауки. Поэтому вполне понятно, что Павел Ячменный не очень спешил домой. Однако, как мы уже говорили, все расстояния в поселке в а с и л ь к и н е в е реки, и не прошло и десяти минут, как незадачливый корреспондент приблизился к своему дому. Взглянув на вросшую в землю избушку, Павел вздохнул и привычно подумал, что надо бы починить крышу, да все руки как-то не доходят. Он толкнул скрипучую некрашенную калитку и вошел в запущенный сад. и увидел на крыльце поджидающего его человека. — Здорово! — проговорил тот, шагнув навстречу ячменным. — Не ждал? — Здрасте! — ответил Павел, замедлив шаги. — Давненько вас не было. — Никакой изжали? — Дела, Павлик, дела. — Ну что, в гости-то позовешь? — т а у меня того. — не прибрано. И угостить вас нечем. — А это ничего. Я человек не гордый, не избалованный. Воды стакан нальешь, с меня и довольно. Вода-то у тебя, надеюсь, есть? — Колодезная. — Павел достал из-под крылечка ключ и с явной неохотой отпер дверь. Тимоша громко мяукнул и устремился навстречу хозяину, намереваясь потереться его ноги. Но тут он увидел гостя. Радостное мяуканье перешло в вопросительную и неприязненную интонацию, и огромный котище опасливо отступил к незастеленной хозяйской кровати. — Нехорошо живешь, — проговорил гость неодобрительно, окинув быстрым взглядом комнату. — Неаккуратно. — А я вас предупреждал, — пробормотал ячменный, поспешно поправляя несвежее одеяло и заталкивая ногой под кровать невесть, как оказавшийся летом посреди комнаты валенок. — Живу один, прибраться некому, да я, собственно, не о том, — небрежно отмахнулся гость. — По мне, хоть сортир в доме устраивай, твое дело. Живи хоть в хлеву, если тебе нравится, я не о том. Болтаешь ты, Паша, слишком много. Нехорошо это, Павлик. Да я разве что? А я ничего такого. Ячменный испуганно взглянул на гостя. Разве я когда... Когда, Паша? Когда? Разве не ты в Васильке только что соловьем разливался, что ты все знаешь? д да о всего своим умом дошел все... Изучил досконально, пять чемоданов информации собрал. т а «Да это я... так... это, это я спьяну. Чего не наболтаешь? Да вы подумайте, я... Я никому, ячменный, воровато стрельнул глазами и переступил поближе к двери. — Ну, теперь-то, Паша, ты точно никому. Гость нехорошо усмехнулся и шагнул в сторону. отсекая невезучему журналисту единственный путь к отступлению. — Так это вы... — глаза журналиста загорелись. — Надо же! — Ах, я и не думала. Вот оно как! Это какую ж статью можно написать? Да что статью? Книгу? Бестселлер? Нет? Паша, никакую книгу ты уже не напишешь. Опоздал ты маленько. Нету у тебя больше времени. Гость сунул руку за пазуху и вытащил короткий, остро заточенный железный штырь с деревянной ручкой. Ичменный смотрел на это страшное оружие, как зачарованный. Его губы шевелились, казалось, он подбирает точные, яркие, выразительные слова. для своей последней самой лучшей статьи. Гость шагнул к нему, резко выдохнул и выбросил вперед удлиненную железным острием руку. Заточка с негромким отвратительным хрустом вошла в горло корреспондента. Ичменный попытался что-то сказать, но вместо слов с его губ хлынула кровь. Кот Тимоша д у ш а р а з д и р а ю щ и й мяукнул и улепетнул под кровать хозяина. Оттуда он немигающими зелеными глазами следил за незваным гостем. А этот гость, оттолкнув ногой бездыханное тело корреспондента, приступил к планомерному обыску. Первым делом он распахнул дверцы платяного шкафа. выкинул оттуда поношенную одежду убитого корреспондента, в беспорядке покидал ее на пол, выгреб из нижнего отделения шкафа несколько пар стоптанных ботинок и резиновых сапог. В глубине обнаружился допотопный фанерный чемодан. Подковырнув его замок крепким ногтем, убийца откинул крышку, заглянул внутрь и брезгливо поморщился. В этом чемодане покойный хранил свое грязное белье. Отодвинув чемодан к стене, убийца опустился на колени и заглянул под кровать. Оттуда на него, не мигая, смотрел Тимоша. — Он вошел прочь! — зло проговорил убийца и запустил в кота, попавшим под руку ботинком ячменного. Кот, однако, ловко увернулся от хозяйского ботинка и забился еще глубже. Тогда убийца вытянул вперед руку... и принялся шарить под кроватью, надеясь там найти припрятанный Павлом чемодан с информацией. В пять чемоданов он не очень-то верил, но найти один рассчитывал. Однако, когда он уже что-то почти нащупал, в его руку вонзились словно десять остро отточенных ножей. Это Тимоша. вцепился в него своими острыми когтями, то ли собираясь отомстить за смерть своего непутевого хозяина, то ли просто защищаясь от опасного незнакомца. — Чтоб тебя! — вскрикнул убийца и вытащил руку из-под кровати. Но огромный кот вцепился в нее теперь уже всеми четырьмя лапами, да еще пустил в ход острые зубы. — Ах ты, скотина мерзкая! — Незваный гость попытался левой рукой вытащить из-за пазухи свою страшную заточку, но, пока он неловко возился с ней, кот, д у ш е р а з д и р а ю щ а я вопя, выпустил и з ц а р а п а н н у ю руку и стрелой взмыл на распотрошенный платяной шкаф, откуда с ненавистью и презрением уставился на исцарапанного врага. «Сволочь полосатая!» — шипел тот, тряся в воздухе окровавленной рукой, и, оглядываясь по сторонам в поисках подручного перевязочного материала, кот ответил со шкафа явно нецензурным воплем. Вдруг в окно дома кто-то постучал. Убийца зашипел, как разъярённая гадюка, сполз на пол и спрятался за стол, чтобы его не было видно из окна. Впрочем... Окна в доме Ячменного так давно не мыли, что через них с улицы вряд ли что-нибудь можно было разглядеть. «Пал Васильич, — п а л в а с и л ь в и ч донесся с улицы женский голос, — я в город еду, так не надо ли чего вам прикупить? Ответом на эти слова было только душераздирающее кошачье мяуканье. — п а л в а с и л ь е и ч или вас дома нету? Снова к л и к н у л а настырная женщина. Кот снова оглушительно мяукнул. — с а т к н и с ь зараза! — прошипел убийца из-под стола и погрозил коту заточкой. Кот мстительно скосил на него зеленые глаза и издал такой вопль, от которого и мертвые проснулись бы. — Надо же! — проговорила под окном настырная соседка. — Ушел куда-то, животное запер. «Разве ж так можно?» Соседка эта, сорокалетняя разведенная женщина по имени Таисия, счетовод, все с той же птицефабрики по причине своего многолетнего одиночества, нет-нет, да и присматривалась к Павлу Ичменному. Время от времени она предлагала непутевому корреспонденту помощь по хозяйству, постирать белье, зашить рубашку, заштопить носки. Ячменный был человек пьющий, что, конечно, было большим минусом. С другой стороны, а где ж найдешь непьющего? Все вокруг пьют. Весь вопрос только в количестве. А он, Пашка-то, все ж в газету пишет. Стал бы человек культурный. Правда, сам Павел не слишком поддавался на женские уловки. Он боялся лишиться своей драгоценной свободы. Кроме того, соседка была, на его взгляд, старовата и не слишком хороша собой. Так и шла их соседская жизнь в форме затяжной, позиционной войны с временными перемириями и неопределенным исходом. Вот и сейчас Таисия решила предложить соседу помощь. Вроде бы тот был дома, она видела через густые... кусты черноплодки, как он заходил в избу с кем-то. Однако теперь на ее стук никто не отзывался, только громкое кошачье мяуканье доносилось из дома. Таисия решила, что сосед не отзывается, потому что не хочет принимать от нее никакой помощи, с т а л быть, брезгует. Она чрезвычайно обиделась и пошла во свояси, не громко бормоча под нос, что «не больно-то ей нужен несчастный пьяница». что он еще сильно пожалеет и что только вот кота ей жалко, потому как несчастное животное у такого плохого хозяина живет без ухода и ласки и часто по несколько дней питается одними мышами. Убедившись, что н а с т ы в н а я соседка удалилась, убийца перевел дыхание и спрятал заточку, которой он уже собирался снова воспользоваться. Покосившись с неприязнью, на недостижимого кота он оторвал кусок от засаленной кружевной салфетки п о с т е л е н н о й на комод надо думать еще рано умершей пашкиной матерью обмотал им кровоточащую руку и продолжил обыск поглядывая на часы теперь он спешил поскольку опасался что соседка может вернуться да еще и не одна на этот раз он беспрепятственно пошурвал под кроватью но Ничего там не нашел, кроме валенка и ботинка, которые сам же туда и закинул. Правда, протянув руку к самой стене, он нащупал еще какой-то предмет, который оказался д о х л о й мышью, припрятанный Тимошей на черный день. Убийца выругался, вытер руку остатком салфетки и перешел к последнему месту, которое он мог обследовать, к небольшой этажерке довоенного производства а на которой покойный корреспондент держал свои не слишком многочисленные книги. Кроме нескольких брошюр по истории и краеведению Карельского перешейка и Выборгского района, здесь была книга о Советско-финской войне, изданная в Финляндии и недавно переведенная на русский язык, а также небольшое иллюстрированное издание под названием «Линия Маннергейма». При виде этих книг убийца невольно крякнул, однако оставил их на прежнем месте. И тут ему под руку попала сложенная в четверо газета пятилетней давности. Он развернул ее, на глаза попалась заметка за подписью «П. Карельский». Шевеля губами, убийца прочел эту заметку, и его лицо просветлело. Он снова взглянул на часы и заторопился. Оставаться здесь дольше было слишком опасно. Погрозив напоследок к а т у он выглянул в окно, выходившее на заднюю сторону дома, убедился, что там никого нет, осторожно открыл окно, выпрыгнул в сад и покинул участок ячменного, воспользовавшись проломом в заборе.